«Алекс». Три недели спустя. «Святые угодники, что вы тут устроили?» Я стоял в дверях собственной гостиной, глядя на бедлам, учиненный друзьями. «Навели марафет?» Довольный плодами своего труда, выпятил грудь колесом Эдди. «Это же вечеринка в честь твоего дня рождения. Мы хотели создать праздничное настроение». Окинув взглядом растяжки с изображением американского флага, воздушные шары с той же символикой и ящик фейерверков, припаркованный возле балконной двери, я сконфуженно нахмурился. «Вот именно. Это день моего рождения, а не 4 июля». «Ну, чисто технически», — протянул Скотт, но тут же заткнулся, встретившись с моим колючим взглядом. «Алекс, мы ведь не виноваты, что ты родился в День независимости США». «Пойди и попробуй сейчас найти в магазинах что-нибудь без национального флага». Попытался оправдаться Эдди, вот только прозвучало это как претензия. «Ладно, верю. В этот день американцы слетают с катушек. Даже у иммигрантов просыпается доселе невиданный патриотизм». «А фейерверки-то на кой припер?» Проходя в комнату, запинаясь в какие-то коробки, спросил я. «Да там акции было. Скидка 40%, процентов!» Пожал плечами дымовитый скот. «Если не хочешь...» — Не будем взрывать. — Не хочу. — решительно отрезал я. — Но сегодня все будут. Чем мы хуже? — насупился Эд. — Мы празднуем не 4 июля. — пробираясь на кухню, ворчливо напомнил я. Меня с детства бесило, что я появился на свет в государственный праздник. Неоправданная суета, всюду пьяные люди, речь президента вместо взрывания конфетной лошади на заднем дворе. Все работало на то, чтобы отнять кусок праздничного пирога у ребенка, по случайности выскочившего из чрева матери в неподходящий момент. Без привлечения. Когда кто-то просто не забывал поздравить с днем рождения, это не столь обидно, если поздравляли, но совершенно по другому поводу. В итоге, лет так 17, я перестал отмечать оба праздника. Традицию воскресил Эдди несколько лет назад. Но кроме Паттерсона, которого вошел в наш узкий круг доверия, остальных я предпочитал держать на расстоянии и даже с родителями обходился дежурным телефонным звонком между прочим фейерверки запускают не только на 4 июля бросил мне вслед миллер ты понял что я имел в виду ответил я вполне спокойно но когда увидел срач на кухне не выдержал парни серьезно какого хрена на столе лежала коробка из-под пиццы всюду крошки и круги от чашек на столешнице в раковине грязные тарелки Печь залита сбежавшим из турки кофе. — Эд, немедленно верни ключи от моей квартиры, и в следующий раз, когда я попрошу тебе помочь с чем-либо, напомни, насколько тупая эта идея. — Я все уберу, — метнулся к раковине Скотт. У этого парня, в отличие от Эдди, совесть имелась, хотя, возможно, причина крылась в том, что Паттерсон был глубоко женат и, как следствие, выдрессирован не хуже заперной собаки. — Да что ты так напрягаешься? — негодующе пробурчал Миллер. Я ничего не ответил, оставил возле холодильника пакет со спиртным и вернулся в гостиную, начиная собирать с ковра конфетти, вывалившиеся из хлопушки, купленной скотом по акции, срывать дурацкие флажки и распихивать по ящикам старые журналы, пластинки да прочих хлам. — Что ты делаешь? — возмущенно поинтересовался Миллер. — Убираю бардак. Нервозно, взлохматив волосы, пробурчал я, оглядывая помещение. — Никакой это не бардак. «А творческий беспорядок — все типично», — деловито заметил он. «Типично для кого? Для дофига творческих свиней?» Эд скорчил недовольную рожу. «Обычно я не вступал в противостояние с идеями Миллера. Встретив достойный отпор, он сразу активизировался. Особенно это касалось женщин. И в итоге все оборачивалось еще большими разрушениями. Но сегодня не тот случай. На праздничный ужин была приглашена Эмма с подругой. Я очень хотел произвести хорошее впечатление. И пусть 13-17 отрицало, но мы оба знали. Это ее Саманта будет ко мне прицениваться. — Для писателя ты слишком много нудишь, потому твои книги не печатают. Обиженно пробубнил Эд и тотчас получил затрещину от скота, который уже разобрался с посудой на кухне. — Сегодня норм. Она ценит. Просто будь собой. Участливо поддержал друг. А ты, Эдди, прекращай капризничать. Ведешь себя хуже моих близнецов. Чего? Возмущенно воскликнул Эд. Говорю, вредничаешь как маленький. Нет, нет, я не об этом. Почему Алексу нужно быть собой и кто это должен оценить? Я чего-то не знаю. Я глянул на скота с досадой, тот виновато поджал губы. Мимо все равно пришлось бы сказать. Выдохнул программист. Ну и? требовал пояснений Миллер. «Эмма придет», — признался я. «Твоя интернет-подружка?» «Они уже виделись. И не раз», — важно заметил Паттерсон. «Помнишь ту крутую рубашку в белый рубчик? Это она заставила его купить». «А что она еще заставила тебе делать, Алекс?» — нигдавал Эд. «Или заставит в будущем? Может, ей приспичит отменить наш пятничный булинг? Ты женишься, заведешь спиногрызов». «А я так и буду стоять там, один, возле нашей дорожки, и ждать, не подозревая, что мой лучший друг сгинул в Бермудском треугольнике бесконечных списков продуктов, памперсов и прокладок». «Ты слишком долго работаешь в издательском бизнесе», — усмехнулся Скотт. «Но это речь определенно тянет на пулицера. «Да меня просто не доходит. Почему Скотт в теме, а я нет?» Не обращая внимания на ремарки друга, в конец разбрюжался Эд. «Ощущение, что меня трахнули, а номер телефона не спросили». «Не мель чушь. Просто предпочитаю держать своих девушек подальше от тебя». Парировал я сквозь давленный смешок, моментально добавляя. «Ну, так как мы сегодня придет с подругой?» И вдруг солнце выглянуло из-за грозовых туч. Случилось чудо. Миллер оттаял за секунду. Выпрямился, развел плечи, деловито одернул брендовый пиджак с кожаными заплатками на рукавах. «Блондинка или брюнетка?» Изо всех сил, стараясь держать хитрую ухмылочку, поинтересовался он как бы между прочим. Это было выше наших сил. Мы со Скотом заржали в голос. «Блондинка!» Просмеявшись, ответил я. Но ему говорит, что Сэм весьма жесткая дамочка, имеет прибыльный бизнес, живет на Манхэттене, ездит на крутой тачке, а мужчина для нее расходный материал. Справишься? «Хм... Люблю, когда женщина сверху». Одержимо протянул Эд, и выхватил из моих рук пакет с мусором. — Давай вынесу, дружище. — Винца купить? — У нас достаточно алкоголя, иди Точно. Куплю еще вина. Ты, часом, не в курсе, какое предпочитает подружка твоей Эммы? И красной или белой? — Не знаю. — улыбнулся я. — Пофиг. Куплю и то, и другое. А заодно мартини. — Заключил приятель, выскакивая за дверь. Мы со скотом переглянулись. Миллер, как всегда, в своем репертуаре. Ничего нового. Надеюсь, надеюсь, Саманта не подвесит его за яйца на моем балконе. Эмма должна была приехать к семи, но теперь она жила в центре и, конечно же, попала в пробки. Чертова четвертое июля. Решить вопрос квартирой быстро не удалось, поэтому на время тринадцать-семнадцать перебралась к Саманте. Я никогда не встречался с Шоу, но она мне заочно нравилась. Эмма рассказывала, что эта миниатюрная с блондинка на деле была круче самого Рокки. Недавно она поехала в пентхаус 8152, чтобы забрать вещи Эммы. И, столкнувшись с ним у лифта, врезала бедолаги по морде Томиком Достоевского с весьма красноречивым названием. Ха, мне ли не знать, насколько тяжелой бывает русская классика, да еще в руках разгневанной женщины. После этой ночи в отеле мы с Эммой не заходили дальше дружеских объятий. Я прекрасно понимал, что девушки переживают разрыв более тяжело, в особенности после шести лет отношений, поэтому не давил. Пусть в наших переписках все чаще проскакивал флирт, и игнорировать его становилось все сложнее. За прошедшие три недели мы встречались несколько раз. Я с честью выдержал день шопинга, помог перевезти коробки из старой квартиры, сводил Эмс на выставку ее любимого фотографа. Спасибо, Эдди, за подгон билетов и отсутствие вопросов. Утром мы частенько пересекались в бок, успевали перекинуться парой историй за чашечкой кофе. Казалось, что наши офисы находились в соседних зданиях. Скотт с непрошибаемой уверенностью заявил, что это судьба. Кстати, первую неделю он таскался со мной, как и прежде. Но потом начал сливаться, предоставляя нам с Эммой больше времени наедине. Короче, все складывалось как нельзя лучше. Но я не был бы собой, не накрутив на пустом месте. Мне постоянно казалось, что в нашем общении с тринадцать-семнадцать зияет какая-то невнятная брешь, что я упускаю нечто важное, или Эмма не договаривает. Наверное, просто не мог набраться терпения и видел проблему там, где ее нет. Эта девчонка с глубокими, точно океан глазами, заразительным смехом и незаконно обаятельной улыбкой вскружила мне голову. Каждую свободную и несвободную минуту я думал о ней. Представлял в своей квартире, как она почти бесшумно ходит по моей спальне, сидит на моем диване, поджав под себя ноги, принимает душ с моим гелем, заворачивается после в мое полотенце, пьет кофе из моей кружки на моем балконе, надев одну из моих футболок. Просто сумасшествие. В последний раз я был столь одержимым в колледже, но не человеком, а своей рукописью. Меня развезло. Я размяк и больше не мог злиться на окружающий мир, на враждебный Нью-Йорк, на глупые шутки Эдди, на издателей, не видящих во мне потенциал, на родителей, подаривших жизнь в день независимости, на маленькую зарплату, на бомжей в метро, на соседей сверху, которые постоянно занимались сексом в то время, как я мог лишь мечтать о нем. Все это казалось ничтожным в сравнении с перспективой остаться для Эммы просто другом. Не доведя себя до края выматывающими опасениями, я решу, что сегодня, не таясь, расскажу ей о своих чувствах или хотя бы попытаюсь. Надеюсь, моя уверенность не расколется на части при виде женщины, которая своим случайным звонком перевернула всю мою жизнь.